Страсть. Спокойное море сверкало, еле колеблемое приливом, и весь гавр смотрел на входящие в порт суда. Они были видны издали, и их было много. То большие пароходы, окутанные дымом, то влекомые почти невидимыми буксирами парусники с их голыми мачтами, походившими на деревья без сучьев и с ободранной корой. Со всех концов горизонта спешили они к узкому устью мола, которая поглощало эти чудовища, а они стонали, рычали, свистели, выпуская клубы пара, как прерывистое дыхание. Два молодых офицера прогуливались по молу, заполненному народом, они отдавали честь, отвечали на приветствие, иногда останавливались, чтобы кое с кем поболтать. Вдруг один из них, который был повыше ростом, Поль Рисель, сжал руку своего товарища, Жанна Ринольди, и шепнул, «Смотри, вон госпожа Пуансо! Вглядись хорошенько, уверяю, что она строит тебе глазки!» Она шла под руку с мужем, богатым судовладельцем. Это была женщина лет под сорок, еще очень красивая, немногодородная, но благодаря этой миловидной полноте сохранившая свежесть двадцатилетнего возраста. В кругу друзей ее звали богиней за гордую осанку, за большие черные глаза, за благородство всей ее внешности. Она была безупречной, ни малейшее подозрение ни разу не коснулось ее. На нее ссылались как на образец уважаемой простой женщины, столь почтенной, что ни один мужчина не осмеливался мечтать о ней. И вот уж целый месяц, как Поль Данрисель уверял своего друга Ренольди что госпожа Пуансо нежно поглядывает на него. «Будь уверен, я не ошибаюсь», — настаивал он, — «я прекрасно вижу. Она любит тебя страстно, как целомудренная женщина, которая никогда не любила. Сорок лет — это критический возраст для порядочных женщин, если они чувственны. Тут они сходят с ума и совершают безумство. Эта женщина уже поражена любовью, мой милый. Она уже падает, как раненая птица, и упадет». «В твои объятия!» «Да вот она, смотри!» Навстречу им шла высокая женщина с двумя дочерьми двенадцати и пятнадцати лет. Увидев офицера, она внезапно побледнела. Она устремила на него горящий пристальный взор и, казалось, никого уже более не замечала вокруг себя, ни своих детей, ни мужа, ни толпы. Она ответила на поклон молодых людей, не опуская взора. В котором пылало такое пламя, что в голову лейтенанта Ренульди наконец-закралось сомнение. А друг его пробормотал Я был в этом уверен. Убедился ты теперь, она все еще лакомый кусочек черт возьми. Но Жанна Ренульди вовсе не привлекала светская интрижка. Не будучи особенным охотником до любовных похождений, он прежде всего стремился к спокойной жизни и довольствовался теми случайными связями, которые всегда попадаются молодому человеку. Та сентиментальность, те знаки внимания и любви, которых требует хорошо воспитанная женщина, нагоняли на него тоску. Как бы ни были легки цепи, всегда налагаемые подобного рода приключениями, эти цепи пугали его. Он рассуждал так. К концу месяца я буду сыт по горло, а следующие шесть месяцев придется терпеть из вежливости. Вдобавок его пугал самый разрыв с неизбежными сценами, намеками, навязчивостью покинутой женщины. Он избегал встреч с госпожой Пансу. Но вот как-то вечером он очутился рядом с нею за столом названным обеде и беспрестанно ощущал на своем лице, в своих глазах, в самом сердце жгучий взгляд соседки. Их руки встретились и почти невольно сомкнулись в пожатии. Это было уже началом связи. Он снова встретился с ней, и опять-таки вопреки своему желанию. Он чувствовал, что его любит. Он смягчался, охваченный чем-то вроде тщеславного сострадания к бурной страсти этой женщины. И он позволил себя обожать, продолжая быть только любезным и твердо надеясь остаться таким же и в своем чувстве. Как-то она назначила ему свидание, чтобы, по ее словам, встретиться и свободно поболтать. Но она вдруг почувствовала себя дурно, упала в его объятия, и ему поневоле пришлось стать ее любовником. Это тянулось полгода. Она любила его необузданный, захватывающий дух любовью. Порабощенная этой иступленной страстью, Она ни о чем больше не помышляла. Она отдалась ему целиком. Тело, душу, доброе имя, положение, благополучие — все! Бросила она в это пламя своего сердца. Как некогда бросали в жертвенный костер драгоценности. А ему уже давным-давно все надоело. И он, с сожалением вспоминал о своих легких победах красавца-офицера. Но он был связан. Его удерживали. Он чувствовал себя пленником. Она беспрестанно говорила ему, «Я отдала тебе все. Чего же тебе еще надо?» И ему ужасно хотелось ответить, «Но ведь я ничего не требовал и прошу тебя, возьми обратно то, что ты мне дала». Не беспокоясь о том, что ее могут заметить, ославить, погубить, госпожа Пуансо приходила к нему каждый вечер, все более и более воспламеняясь. Она бросалась к нему на шею, сжимала его в объятиях, замирала в пылких поцелуях, которые смертельно ему надоели. Он говорил усталым голосом, — Да ну же, будь благоразумна. Она отвечала, — Я люблю тебя. Опускалась к его ногам и подолгу с умилением любовалась им. В конце концов, под этим упорным взглядом, он выходил из себя и пытался поднять ее. — Да сядь же, наконец, поговорим! Она шептала, — Нет, оставь меня и продолжала сидеть у его ног в каком-то экстазе. Он говорил своему другу Данрисейлю, «Э, «Знаешь, я ее просто побью». «Я не желаю больше, не желаю! Надо положить этому конец, и немедленно!» Затем добавил, «Что ты мне посоветуешь?» Тот ответил, «Порви с ней». Ринольди, пожимая плечами, возразил, «Тебе легко говорить? Ты думаешь так просто разойтись с женщиной, которая изводит тебя вниманием, истязает услужливостью? преследует нежностью, заботится лишь о том, чтобы нравиться тебе и виновна лишь в том, что отдалась тебе вопреки твоей воле. Но вот в одно прекрасное утро стало известно, что полк переводится в другой гарнизон. Ренальди танцевал от радости. Он был спасен. Спасен без сцен, без криков. Спасен! Оставалось потерпеть только два месяца. Спасен! Вечером она вошла к нему, возбужденная более обычного. Она узнала ужасную новость. Не снимая шляпки, она схватила его за руки, нервно сжала их, смотря ему в глаза и произнесла дрожащим, но твердым голосом «Ты уедешь, я знаю». В первый момент я пришла в отчаяние, но затем поняла, как должна поступить, и больше не колеблюсь. «Я приношу тебе величайшие доказательства любви» какой только может дать женщина. Я последую за тобой. Для тебя я брошу мужа, детей, семью. Я гублю себя, но я счастлива. Мне кажется, что я снова отдаюсь тебе. Это моя последняя и величайшая жертва. Я твоя навсегда. Холодный пот выступил у него на спине. Глухая, бешеная ярость, бессильный гнев охватили его. Однако он взял себя в руки. Бесстрастным тоном, с нежностью в голосе, он отверг ее жертву. Пытался ее успокоить, урезонить, дать ей понять ее безумие. Она слушала с презрительной усмешкой на губах, не возражая, глядя ему в лицо своими черными глазами. Когда же он умолк, она только спросила, неужели ты окажешься под лицом, одним из тех, кто, обольстив женщину, затем бросает ее по первому капризу. Он побледнел и пустился в рассуждение. Он указал ей на неминуемые последствия подобного поступка, которые будут их преследовать до самой смерти. Жизнь их будет разбита, общество закроет для них свои двери. Она упорно отвечала. «Что за важность, когда любишь друг друга?» И вдруг он не выдержал. «Ну так нет же, не хочу!» Слышишь, не хочу! Запрещаю тебе! И, срывая свою давнишнюю злобу, он выложил все, что было у него на душе. Довольно уж, черт возьми, ты любишь меня против моей воли. Не достает, чтоб я тебя еще увез. Благодарю покорно. Она ничего не ответила, но по ее мертвенно-бледному лицу пробежала еле заметная болезненная судорога, как будто все нервы и мускулы ее сжались. И она ушла не попрощавшись. В ту же ночь она отравилась. В течение целой недели ее считали погибшей. В городе сплетничали, жалели ее, оправдывая ее поступок силой страсти. Ведь чувства, доведенные до крайности и ставшие поэтому героическими, всегда заставляют простить то, что было бы в другом случае достойно осуждения. Женщина, которая себя убивает, перестает, так сказать, быть виновной в прелюбодеянии. И вскоре оказалось, что все осуждали и единодушно порицали лейтенанта Ренольди за отказ повидаться с госпожой Понсу, Рассказывали, что он ее бросил, изменил ей, бил ее. Полковник, почувствовав сострадание к ней, намекнул об этом своему офицеру. Поль Рисель зашел к другу. «Однако, черт возьми, мой милый!» «Нельзя же доводить женщину до самоубийства, это подло!» Тот возмутился и заставил замолчать своего товарища, произнесшего слово «подлость». Они дрались. Ринольди к общему удовлетворению был ранен и долго пролежал в постели. Она узнала об этом и, предположив, что он дрался из-за нее, почувствовала к нему еще большую любовь. Но прикованные к постели она так и не увидела с ним до ухода полка. Ренульди жил уже три месяца в Лилле, когда однажды утром его посетила молодая дама, сестра его, бывшей любовницы. Не в силах преодолеть долгих страданий и отчаяния, госпожа Пуансо умирала. Она была обречена безнадежно. Ей хотелось увидеться с ним один единственный раз, прежде чем навсегда сомкнуть глаза. Разлука и время дали успокоиться гневу и присыщенности молодого человека. Он смягчился, всплакнул и поехал в Гавр. Она была, казалось, в агонии. Их оставили наедине, и тут, у постели умирающей, которую он невольно убил, его охватил приступ ужасной скорби. Он рыдал, осыпал ее нежными страстными поцелуями, какими никогда раньше не целовал. Он лепетал, «Нет, нет, ты не умрешь, ты выздоровешь, мы будем любить друг друга, любить, вечно». Она шептала, «Правда ли это? Ты меня любишь?» И он, охваченный отчаянием, давал ей клятвы, обещал ждать ее выздоровления и полной жалости долго целовал исхудавшие руки бедной женщины, сердце которой лихорадочно билось. На следующий день он возвратился в свой гарнизон. Через шесть недель госпожа Понсо приехала к нему до неузнаваемости постаревшая и влюбленная сильнее прежнего. Он растерялся и принял ее. А затем, так как они жили вдвоем, словно люди, соединенные законом, тот самый полковник, который когда-то вознегодовал на него за то, что он ее покинул, возмутился этими неподобающими отношениями, несовместимыми с добрым примером, которые обязаны подавать в полку офицеры. Полковник предупредил своего подчиненного, затем стал с ним резок, и Ренульди подал в отставку. Они поселились в вилле на берегу Средиземного моря, классического моря влюбленных. Прошло еще три года. Она посидела. Ренульди, покорившийся Игу, был порабощен и свыкся с этой упорной любовью. Он считал себя человеком конченным, погибшим. Надежда на будущее, какая бы то ни была карьера, чувство удовлетворенности или радости — все это отныне было ему заказано. И вот однажды утром ему подали карточку Жозеф Понсо, судовладелец, Гавр. Муж. Муж, который дотоле молчал, понимая, что нельзя бороться с безнадежным упорством женщины. Что ему было нужно? Господин Пуансо дожидался в саду, отказавшись войти в дом. Он вежливо поклонился, не захотел даже сесть на скамью в одной из аллей и заговорил обстоятельно, не торопясь. «Я приехал сюда, сударь, не для того, чтобы упрекать вас. Я слишком хорошо знаю, как все произошло. Надо мною, над нами тяготело нечто вроде злого рока». Я никогда не потревожил бы вас в вашем уединении, если бы не изменившиеся обстоятельства. У меня две дочери, сударь. Одна из них, старшая, любит одного молодого человека и любима им. Но семья этого юноши противится браку, ссылаясь на положение матери моей дочери. Во мне нет ни гнева, ни злобы, но я обожаю своих детей, сударь. И вот я приехал просить вас возвратить мне мою мою жену. Надеюсь, что теперь она согласится вернуться ко мне, к себе. Со своей стороны я сделаю вид, что забыл все ради ради моих дочерей. У Ринольди сильно забилось сердце. Его охватил необузданный восторг, как приговоренного к смерти при известии о помиловании. Он пробормотал. Да-да, конечно, сударь, я сам. Поверьте мне, без сомнения, это справедливо, вполне справедливо. Ему хотелось схватить руки этого человека, сжать его в объятиях, расцеловать в обе щеки. Он продолжал, — Войдите же, вам будет удобнее в гостиной, я позову ее. На этот раз господин Пуансо не противился и сел. Ренальди взбежал по лестнице, постарался успокоиться перед дверью и вошел к любовнице совершенно спокойно. — Тебя просят сойти вниз, — сказал он, — хотят что-то сообщить по поводу твоих дочерей. Она поднялась. «Моих дочерей?» «Что? Что именно? Не умерли же они Он ответил. «Нет, но создалось серьезное положение, которое ты одна можешь разрешить». Дальше она не слушала и быстро спустилась по лестнице. Сильно взволнованный, он бросился в кресло и стал ждать. Прождал он долго. Очень долго. Затем, когда до него снизу донеслись гневные голоса, он решил спуститься. Госпожа Плансон, раздраженная до крайности, готовилась уйти, а муж удерживал ее за платье, повторяя «Поймите же, вы губите наших дочерей, своих дочерей, наших детей!» Она упорно отвечала «Я не вернусь к вам». Потрясенный Ренульди понял все, выступил вперед и спросил шепотом «Как?» она отказывается. Она повернулась в его сторону и, стесняясь говорить с ним на «ты» в присутствии законного супруга, сказала «Знаете, о чем он меня просит? Он требует, чтобы я вернулась к нему под его кровь». И она усмехнулась с безграничным пренебрежением к этому человеку, который упрашивал ее чуть ли не на коленях. Тогда Ринальди, с решимостью человека, доведенного до отчаяния, и ставящего на карту последнюю ставку, в свою очередь заговорил в защиту бедных девушек, мужа и самого себя. Когда он прервал свою речь, подыскивая какой-нибудь новый довод, то господин Пуансо, уже исчерпавший все средства убеждения, пробормотал, машинально обратившись к ней на «ты» по старой привычке. «Послушай, дельфина, подумай о своих дочерях». Окинув их обоих взглядом величайшего презрения, она бросилась к лестнице, выкрикнув «Вы оба негодяи!». Оставшись наедине, они переглянулись, одинаково удрученные, убитые горем. Господин Пуансо поднял свою упавшую шляпу, стряхнул рукой пыль с колен и, прощаясь с Ренальди, провожавшим его до двери, произнес в полном отчаянии. «Мы с вами очень несчастливы, сударь!» И, тяжело шагая, удалился.